Глава 23 Неделя пролетела незаметно. Я полностью восстановился и чувствую себя прекрасно. Если бы не суета вокруг. Начались съёмки, потом меня таскали на различные совещания в издательстве, определялись концепции журналов, шло ознакомление с темами статей и прочее и прочее. К снимкам меня, кстати, не допускали, я их увижу только после выхода журналов. Пошедший в печать номер будет утвержден главредом. Нет, я могу настоять, но зачем? У меня работают профессионалы, они прекрасно знают, как продать то, что они делают, так что лезть я сюда точно не буду. Единственное, что мне показали, это самая первая фотография Егора, на которой он как будто застёгивает рукав странной рубашки стального цвета. Строгое задумчивое лицо, тонкая полоска кожи, там, где не застёгнутые пола разошлись, ничего непристойного, но всё равно выглядит весьма интересно. Это фото пойдёт в номер журнала для девочек в качестве рекламы журнала для мальчиков. На фоне общей суеты можно было даже подумать, что я забыл про Ожогова с Водниковым. Нет, не забыл. Просто не лез в подготовку. Нехер в таком деле жопами толкаться. Как я понял, Ожогова поручили разрабатывать Егору, а Водникова парням Стоянова. Почему так? Мне не объяснили. Только вот из этого следует, что вроде бы ничего собой не представляющие Ожоговы были как бы не опаснее крупного и довольно влиятельного клана Водниковых. Егор все эти дни не появлялся и спросить было не у кого. Уже вечером в пятницу, когда я потерпел очередное поражение в нелегком деле выкорчевывания Вольфов из собственного дома, пришел Егор в сопровождении Устинова. «Выдвигаемся на позицию», – просто сказал Ушаков и протянул мне комплект формы. «Егор, вам нельзя идти со мной!» Я надел штаны и принялся закреплять щитки на их положенные места. «Это противоречит кодексу!» «Костя, я гораздо лучше тебя знаю кодекс. Я с ним даже иногда работаю», — снисходительно ответил Егор. «Нельзя клану Ушаковых впрягаться за клан Кернов. Вот это прямое нарушение кодекса. А мы здесь не как Ушаковы. Мы как наемный отряд, который ты нанял для выполнения разовой операции. И то, что во главе отряда стоит Ушаков, всего лишь досадная случайность». «Может, у нас денег не хватает, вот мы наймом и подрабатываем. Кстати, с тебя тысяча рублей». «Какая тысяча?» Я, не глядя на него, продолжал облачаться в форму. «Минимальная разрешённая сумма при найме отряда для выполнения разовой работы», любезно просветил меня Ушаков. «Так и скажи, что подзаработать на мне захотел». «Так я не скрываю, тысячу гони». Ха. Егор хохотнул. «После выполнения работы», — отрезал я. «Жлоб». Егор обошёл меня и помог закрепить наплечники. «Да, Устинов, оставь в покое мою помощницу, я её не для тебя искал». Устинов не ответил, но слегка покраснеть у него совести хватило. «Ладно, красавицу Юлечку потом поделите, пора выдвигаться», – перебил меня Ушаков. «А ты на красоток не засматривайся, у тебя жена есть». Я вышел из комнаты, не глядя на Егора, который только хмыкнул. Устинова выгораживает, понятное дело. Сам недавно мне такую свинью подложил – Теперь ещё зама своего поощряет скотина. К дому Ожоговых подъехали, когда уже стемнело. Егор вообще любит планировать нападение в ночь. но ну, тут понятно, скрытый молниеносный штурм – это не осада замка по всем правилам. Здесь главная скорость, и как можно дольше оставаться незамеченными. Дом не был освещен, это было странно. В это время хоть одно окошко, но должно было гореть. Зато по всему периметру небольшого сада то и дело пробегали огоньки заклятий, многие из которых не были чисто охранными. «Что-то здесь не так», — проговорил Егор, напряженно вглядываясь в темноту. «Ждём», — коротко отдал он приказ. «Светлов Войнич проверить». Двое бойцов скользнули к периметру и очень осторожно двинулись внутрь, проверяя пространство вокруг себя каким-то прибором. Они прошли метров 10 когда до этого ведущие себя довольно спокойно огоньки замерли, а затем рванули к бойцам. Заклинание было сложно составное и очень подлое. Оба парня свалились на землю изо всех сил, стараясь не орать, в то время как огонь медленно пожирал их кожу, и одновременно что-то вроде кислоты старалось разъесть лёгкую броню, чтобы дать огню больше поля для деятельности. «Назад!» – заорал Егор, когда какой-то совсем молодой парень попытался броситься к ним на помощь. «Всем отойти от периметра! Чёртовы твари! Устинов, где, мать твою, оставленный дозор?» «Они не выходят на связь, Егор Александрович!» Устинов отнял руку от уха и покачал головой. «Понятно, что здесь произошло. Когда Егор снял основные силы наблюдения, Ожоговы убрали дозор и приготовили нам приятную встречу. Расчёт был верным. Оставленные у дома люди ничего не сообщили. Значит, ничего не произошло и можно двигаться, ничего не подозревая. Вот только расчёт был для идиотов». Егор сразу же заподозрил неладное, поэтому и послал разведчиков, одновременно пытаясь достучаться до бойцов, оставленных наблюдать за домом, которые, скорее всего, были уже мертвы. Сам же Егор подкрался как можно ближе к периметру и оценивал перспективу спасения своих людей. Броню он им дал очень хорошую. Несмотря ни на что, они были ещё живы, и заклятия их сильно не покалечили. Хотя я представить не могу, какую они сейчас терпят боль». Бойцы на земле не шевелились, скорее всего, какое-то парализующее действие. А это могло означать… «Я знаю, как их вытащить», – прошептав словно мантру, я призвал дар. Земля под лежащими вздыбилась и рванула вверх, а из проломов показались длинные извивающиеся корни. Они подхватили людей и одним рывком выбросили за пределы периметра. Как я и подозревал, это был замкнутый контур. Заклинания действовали исключительно внутри него. Отсюда и парализация. Стоило контур разорвать, как действия заклятий прекратились. Мы оттащили раненых подальше от периметра. К ним тут же подскочили целители и принялись снимать броню. «Вот же гадство какое!» Я повернулся к выматерившемуся целителю. Эта кислотная дрянь всё-таки успела добраться до кожи и разъела мышцы до кости. В безобразной ране проглядывала частичка ключицы. «Ничего, боец, вытащим мы тебя, как новенький будешь» жоговы сами не могли додуматься до такого и тем более реализовать». Егор зло сплюнул на землю. «Вот только я не замечал, чтобы к ним приходили гости. Скорее всего, как раз в то время, когда парни погибли». «Почему тебе была поручена эта мелочь?» Я смотрел на дом, в котором началось какое-то шевеление. «Именно потому, что я заподозрил связи на стороне, ведущие к одному интересному посольству. Только за эту неделю я так и не смог найти доказательств». «Не бери на себя слишком много». «Даже Подаров ещё не знает всей полноты картины. А у него уж, поверь, возможностей больше, чем у тебя. Если бы он что-то нарыл, то пошли бы аресты, а их всё нет и нет». Мы смотрели, как раненых грузят в машину и увозят. Соблюдать какую-то скрытность сейчас не было смысла. Нужно было думать, что делать дальше. Брать Ожоговых нужно было сейчас. Если отложить, то в следующий раз будет гораздо больше потерь». «Да, я понимаю», – Егор поморщился. «Подров с нами не делится своими успехами. Он и совету отчитывается через губу, если попросят. И то, чтобы отношения не портить. Ему только Император может приказывать, а там не наши мелкие разборки, там куда большие ставки. Просто...» «Что он хотел сказать, я так и не услышал, потому что до нас долетел весьма характерный щелчок. Ложись!» «Упасть на землю успели все, когда над головами полетели пули. Мы подсвечены не были, и пулемёт стрелял на Абум, лишь бы вообще куда-то стрелять». «Получите, козлы плешивые послушался захлебывающийся от ярости рёв. «Ублюдок карловский Думаешь, что тебе всё можно? Ты убил моего мальчика и за мной пришёл? Ничего, на всех вас, твари заносчивые, найдётся управа! Мы вас всех уничтожим!» Я даже удивился такой ненависти. Ведь орущий Ожогов даже не за сына переживает. Это он меня так сильно ненавидит, Егора заодно. Мы отползли за защиту забора и кустов, которые хоть и стояли без листьев, но пули вполне способны удержать. Я уже думал, что мы просидим вот так, слушая все новые и новые эпитеты, которыми меня награждал поехавший Ожогов, но тут позади раздался крик. Я повернул голову и увидел, как пытающийся пробежать мимо опасного места мужчина остановился и схватился за грудь, а потом медленно осел на дорогу. «Ну все, с меня хватит, это уже перебор», – процедил я, встав на одно колено. «Убирай отсюда людей!» В последних словах уже звучал лютый холод, который, как говорят, всегда царит за гранью. Егор медленно повернул голову и посмотрел на меня, затем также медленно кивнул. Он прекрасно понял, что сейчас произойдёт, но ни единым жестом не обозначил протеста, и это для меня значило очень много. Я закрыл глаза, и ветер вечности устремился к незащищённому от магии смерти дому. Я понятия не имею, сколько там людей, но плевать на это». Впервые я поступил в этом мире, приговорив всех живых, находящихся рядом с сумасшедшим, который открыл огонь в сторону улицы и уже убил человека, который просто хотел поскорее попасть домой. Никакого чувства триумфа не было. Это была работа. Неприятная, жестокая, но которую надо было выполнить. В отличие от тлена, «Ветер Вечности» уничтожал только живых существ весом больше 40 килограмм. Всё-таки я себе дал в последний момент послабление. Если в доме есть дети, то они выживут» так же, как и кошки, которые вообще не виноваты ни в чём. «Через семь минут я отпустил дар». «Можно заходить», — сказал я, Егор словно на вождение стряхнул с себя. «В силе смерти есть какое-то бешеное притяжение», — наконец произнёс он. «Наверное, я просто какими-то зачатками обладаю, потому что в клане Ушаковых довольно часто некроманты рождаются, раз в три-четыре поколения так точно, и тебе этот дар от нас достался». «Ты просто феноменален», — Я смотрел на него с удивлением. «Дай угадаю, ты всю юность мечтал о ведьме, и таким образом натренировал руки». «Молодой был, глупый». Но потому как он смутился, я понял, что попал в цель. «Так а что мы стоим? Понимаю, что время еще есть, но можно и быстрее закончить». Он подошел к периметру, сосредоточился, и по земле покатилась волна искажений. Захлопали ловушки, многие из которых были даже более опасные чем та, в которую угодили бойцы. Наконец, следующая волна не активировала ни одной ловушки, и Егор отпустил дар. «Можно идти». Заходили всё равно очень осторожно. Я посмотрел на изменённую землю и только присвистнул. И кто из нас опаснее, даже интересно. Тел в доме было немного. Детей и кошек я не нашёл. Прошлись по небольшому дому, ни к чему не прикасаясь. В гостиной лежали три женских трупа. Похоже, что хозяйка и две горничные. Я равнодушно посмотрел на них. Но что же... Побочные потери иногда случаются. От них никто не застрахован. А вот в кабинете нас ждал сюрприз в виде тела человека, на лице которого большими буквами было написано «Итальянец» или «Испанец» или ещё какой уроженец западного юга». «Я его знаю», — подал голос Устинов. «Это первое атташе западного посольства Бертрани». «Отлично прогулялись». Егор, похоже, с трудом удержался, чтобы не пнуть первого атташе. Прикоснувшись к передатчику, он процедил. «Ушаков на связи, магов к дому Ожоговых». После этого повернулся к Устинову. «Оставь здесь отряд, ничего не трогать, пока маги всё не исследуют. А мы к Водниковым. Надеюсь, что там обойдётся без жертв». У Водниковых, в отличие от Ожоговых, дом напоминал муравейник. Все суетились, бегали периодически, выскакивали на улицу. Веселились на полную катушку. Никто не прятался, об охране вообще все, похоже, забыли. Ворота нараспашку». Мы удивлённо переглянулись и одновременно зашли на территорию. Прямо по дорожке к воротам бежали двое мужиков и тащили диван. «А ну, стоять!» — Ушаков хлопнул в ладоши. «Разворачиваемся и несем обратно!» Мужики, даже не затормозив, развернулись и порысили в обратном направлении. «Какого чёрта?» — мы с Егором снова переглянулись. где стояновские бойцы?» Словно услышав мой вопрос, перед нами материализовался командир тех самых бойцов Сергеев. «Докладывай!» Егор не являлся его командующим, и Сергеев вполне мог его послать. Но что мне понравилось, он не полез в бутылку, просто когда докладывал, демонстративно повернулся в мою сторону, игнорируя Ушакова. Час назад охрана снялась с объекта. Ушли все, включая начальника. Последний, по-моему, прихватил с собой питающие контуры. А потом началось вот это. И он махнул рукой в сторону дома. Но такая вот наглая попытка что-то вынести предпринята впервые. «А почему раньше не доложил?» Я нахмурился. «Потому что у вас нет передатчика, а телефон не отвечает». Когда он ответил, то я потянулся к карману и выругался. Конечно, он не отвечает. Ты бы, Костик, не забыл его в новую одежду переложить и отвечал бы. «Так и почему?» Я перехватил неприязненный взгляд, направленный на упыря Ушакова. «Вопрос снимается. Ну что, посмотрим, что там произошло?» «Сергеев, охраняй периметр. Никто не должен вынести ни одной ложки. Особенно непонятливых разрешаю пристрелить». Ушаков сделал знак Устинову. От островной группы отделился отряд и пошёл с нами. В доме царил хаос, который мгновенно прекращался, как только люди видели вооружённую группу. «Денис, собери всех в одной комнате, бальная зала подойдёт. Всех обыскать, даже девушек, только не переусердствуйте». Егор умел держать своих бойцов в подчинении. Мне бы такого генерала в своё время, может, я и не пал бы так низко. Этот бы, в отличие от того же Скворона, запросто мне морду набил, если бы увидел, что я готов переступить черту». Отбросив неуместные сейчас мысли, я направился прямиком к кабинету, дорогу к которому показала какая-то девчонка, которую я поймал по дороге. Егор пока отдавал последнее распоряжение, а я уже зашёл в кабинет. Похоже, это было единственное место в доме, к которому Татьяна не приложила свою лапку. Всё строго и элегантно в зелёных тонах. Татьяна Водникова сидела за столом, комкала какую-то бумагу и рыдала в голос. Подняв голову на звук открываемой двери, она смерила меня ненавидящим взглядом и молча протянула бумагу, которую мяло до этого момента в кулаке. Я забрал бумагу и прочитал написанное. Ничего не понял и прочитал ещё раз, вникая в каждое слово. Опустив руку с письмом, я уставился в стену. Кажется, я начинаю ненавидеть Евгения Водникова больше, чем кого бы то ни было в этой жизни. Вошёл Ушаков и я протянул ему письмо. Пока он читал, я пытался осмыслить, что произошло. А произошло следующее. Хводникову окончательно осточертело то, что творится в его жизни. Последней каплей стала потеря гостиниц. Это было его детище, и хотя сейчас гостиницы не играли роль основного источника дохода клана, Евгений обожал каждое здание, которое он лично контролировал с момента заливки бетона. Да тут ещё сын дебилует, которого дура жена воспитывала со своим папашей в собственной мещанской манере. Самому же Водникову сначала было некогда, он буквально спал на работе, вытаскивая кланы из ямы, а потом уже неохота. Какое-то время он просто плыл по течению, периодически снимая стресс в борделе, где я его однажды застукал. И тут однажды он понял, что все, кончился Женя Водников. И он начал готовить пути к отступлению. Перевел все денежные активы за границу, купил где-то на берегу моря виллу и даже начал понемногу мутить бизнес. Оставался последний штрих, так сказать. Сначала он хотел оставить клан сыну, мол, крутись как хочешь, учитывая, что денег на счетах осталось ровно на месяц. Но сынули решил всё за него. Умирать ради идиотки, которая за столько лет так и не поняла, что такое кланы, он не собирался. Поэтому, оформив документы о разводе, которые готовил не один год, в тайне естественно, и оформив передачу прав на клан Константину Керну с припиской «Подавись мразь», Водников рванул на свою виллу, прихватив с собой свою подругу из борделя. За спиной раздался то ли всхлип, то ли приглушенный смех. «Лучше заткнись», – предупредил я Ушакова, но он в ответ только заржал еще громче. Я же обернулся к Татьяне. «У вас есть сутки, чтобы собрать вещи и убраться отсюда». «Куда же я пойду?» – всхлипнула женщина. «Мне плевать, к отцу, например. И да, ваш багаж тщательно проверят, чтобы вы забрали только личные вещи. Все имущество клана должно оставаться на месте, включая фамильные драгоценности и артефакты». Я подошёл к столу, забрал толстенную папку с передачей «Мне прав на клан». «Не заставляйте меня пожалеть о своём решении». Повернувшись к ней спиной, я пошёл к двери. «Ты куда?» — Ушаков кусал губы, чтобы не расхохотаться. «Женька, конечно, тебе ту ещё свинью подложил. Но смотри на это с другой стороны. Клан был крупный и неубыточный. Заткнись по-хорошему», — процедил я. А иду я к юристам, и нисколько не удивлюсь, если однажды они скинутся на киллера, чтобы завалить эту тварь, которая сейчас на солнышке нежится. Кстати, я тоже вложусь. И строевым шагом вышел из комнаты, оставив Ушакова закончить здесь со всеми нерешенными делами.